Вячеслав Владимирович Ежов Юй, его крылатый дракон, его жена и ее служанка. Мифы и реальность Древнего Китая Глава первая. Мир возникает из хаоса. Инь и Ян Согласно общеизвестному мифу, в глубокой древности, когда не существовало еще ни земли, ни неба, в мире царил мрачный, бесформенный хаос. Постепенно в этом мраке возникли два великих духа – инь и ян, которым предстояло упорядочить мир. Дух ян стал управлять небом, дух инь – землею. Предполагается, что первоначально понятие «инь» символизировало северный склон горы, ее теневую часть. Соответственно, «ян» означало южный, светлый склон горы. Впоследствии «инь» трансформировалась в символ женского начала, севера, тьмы, смерти, земли, луны, четных чисел и тому подобное. «Ян» же стало символизировать мужское начало, юг, свет, жизнь, небо, солнце, нечетные числа. Инь и ян графически изображают обычно в виде двух запятых, вписанных в круг и напоминающих головастиков или рыб, причем в каждой из них заметна точка другого цвета, символ зарождения ян внутри инь и инь внутри ян.